пока тебя не было звонил посредник сказал сони хейгену теперь турок желает вступить в переговоры сони рассмеялся силен собака он восхищенно покрутил головой вчера сорвалось, так сегодня согласен договариваться а мы встанем на задние лапки и будем кушать у него из рук ну нахал том осторожно спросил а ты что ответил сони усмехнулся ответил ради бога в любое время Мне спешить некуда, у меня сотни людей дежурит по всему городу круглые сутки. Пусть Солодца только покажет нос из норы, ему крышка. Может раскачиваться сколько угодно, мне не к спеху. Предложил что-то определенное? Спросил Хэггин. А как же, ответил Сонни. Мы посылаем к нему Майка, и Солодца изложит ему свое предложение. Посредник обеспечит Майку неприкосновенность. Собственную неприкосновенность он обеспечить не просит. Знает, что бесполезно. Ну, ладно, это частности. Значит так. Встреча на территории Солодца. За Майком приедут и отвезут его. Майк выслушает Солодца, потом его отпустят. Где будет встреча, неизвестно. Сулят столь выгодные условия, что мы не сможем их отклонить. Хэгген спросил. А Таталья будут сидеть и смотреть? И не сквитается Забруна? Это тоже оговорено. По словам посредника, семья Таталья согласна с планом Солодца. «Убийство Бруно Таталья списано со счета. Это плата за покушение на отца. Баш на баш!» Сони снова рассмеялся. «Хватает же наглости!» Хейген сказал также осторожно. «Надо бы послушать, что они предлагают». Сони затряс головой. «Нет-нет, консельёль, довольно!» Теперь он говорил с едва заметным итальянским акцентом. «Либо мне выдадут салоца, либо семья Корлеоне объявляет войну!» Сони помолчал. том — Хватит советовать идти на мировую. Все решено. Теперь твоя обязанность — помочь мне одержать победу. Усвоил? Хэгген медленно наклонил голову. После недолгого раздумья он заговорил снова. — Я беседовал с твоим человеком из полиции. Он утверждает, что капитан Маклоски определенно состоит на жаловании у Солодца. Причем жаловании колоссальные. Без Маклоски турок носу никуда не кажет. Когда он встретится с Майком, рядом будет сидеть Маклоски. Штатском, но с оружием. Пойми простую вещь, Сони. При таком телохранителе солодцы неуязвим. Не бывало еще случаев в Нью-Йорке, чтобы убили капитана полиции и вышли сухими из воды. Имей это в виду. Сони дернул плечом. «Не век же Макловский будет торчать возле солодца! Подождем!» Впервые за все время в разговор вмешался Майкл. Он спросил у Хэггена, «Можно отца перевести домой?» Хэгген покачал головой. «Я уже спрашивал. Пока нельзя. Состояние тяжелое. Он поправится, но для этого требуется уход, режим. Может быть, еще одна операция?» Тогда Солодца следует убрать немедленно, — сказал майк Ждать больше нечего. Он слишком опасен. Наверняка придумает еще что-нибудь. Помните, что его главная цель — уничтожить отца. Если Солодца поймет, что его хотят убить, он организует новое покушение. А раз ему помогает капитан полиции, то не сказано, что он снова промахнется. Риск чересчур велик. Соня задумчиво поскреб подбородок. «Верно говоришь», — сказал он. «Мы не имеем права ждать, пока Солоце снова поднимет руку на отца». Хейген спокойно спросил. «А как быть с капитаном Маклоски?» Соня повернулся к Майклу со странной усмешкой. «Да-да, братик, как же нам поступить с бравым капитаном полиции?» Майкл медленно заговорил. Конечно, это крайность. Но бывают ситуации, когда крайние меры оправданы. Допустим, мы будем вынуждены покончить с Маклоски. В этом случае его необходимо публично вывести на чистую воду. Неопровержимо доказать, что это не капитан полиции, который честно исполняет свой долг, а темная личность, жулик, замешанный в грязных махинациях и, как всякий жулик, получает по заслугам. У нас есть газетчики на жаловании, дадим материал с такими доказательствами, что их никто не опровергнет». Он огляделся, ища одобрения, Тессио и Клеменце сидели молча, угрюмо, все с той же странной усмешкой с сказал «Давай-давай, старик, у тебя здорово получается!» «Устами младенца, как сказал быдон». Хейген, глядя в сторону, тоже слегка усмехнулся. Майкл покраснел. «А что?» «Меня вызывают на встречу с Солодцем. Нас будет трое. Я, Солодцем и Макловский. Больше никого. Назначите встречу на послезавтра. Пусть наши осведомители узнают, где она состоится. Настаиваете, чтобы мы встретились в общественном месте. На квартиру, в частный дом я не пойду. Пусть это будет ресторан или бар. Время обеденное, чтобы я мог действовать спокойно».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 Лицо Хейгена выражало печаль, но удивлений на нем не было. Зато тяжелое лицо Сонни весело подрагивало. Внезапно он расхохотался во все горло. Давясь, он показал пальцем на Майкла и заговорил сквозь смех. «Эх ты! Интеллигент! Студент! Высшее образование! Ты же нос воротил от семейного бизнеса! А теперь ты хочешь убить капитана полиции и турка лишь за то, что Маклосский съездил тебе по роже!»